Глава одиннадцатая. Одеваясь с утра, Женя взглянула на Максима, который еще лежал в кровати и потягивался. «Что такое?» — спросил он, поймав ее взгляд. «Еще одно обвинение готовишься мне выдвинуть?» «Нет, просто думаю», — сказала Женя, садясь рядом с ним на кровать, «что я просто ехала на пару дней посидеть с собакой тети, а в итоге...» «А в итоге отхватила такого парня». Посмеялся Максим, всё ещё лёжа, приобнимая её за талию. «Не без этого», — улыбнулась Женя. «Я страшно проголодался», — сказал он. «Пошли, найдём чего-нибудь», — позвала его Женя вниз. Спустившись, она открыла холодильник и обнаружила, что там осталось недоеденное лазанья. Она принялась раскладывать её по тарелкам и разогревать. «Слушай, а я вот всё думаю», — сказала Женя. «Уже страшно, но продолжай». «Зачем Стася выходит за Фёдора? Зачем этот фарс?» — спросила она, включая микроволновку. «Ох», — вздохнул Максим. «Это очень долгая история. Если в двух словах, то Стася, когда была подростком, была ужасной оторвой. Просто ужасной. Каждую неделю её приводила полиция. И с 18-летием это не закончилось. Наоборот, обороты и всё это приняло более масштабные». Единственное, что могло заставить её хоть немного успокоиться — работа в лизинном магазине. Она очень моду любила и мечты о своём бренде. Вся комната у неё увешана какими-то эскизами, фотографиями моделей. «Ага», — ухмыльнулась Женя. Вот только когда эта мечта стала реальной, она решила просто украсть парочку изделий. «Да дура», — серьёзно сказал Максим. «Маленькая дура. Я всегда ей это говорил». Хотя не такая уж она и маленькая, пора нести ответственность за свои действия. Поэтому я обо всём Лизе и рассказал. «Ну какая же это ответственность?» — спросила Женя. «Ответственность — это если бы её папочка денег лишил и на этот бренд несчастный, и на всё остальное». «Ну, если в Акидоне её продолжится, то так и произойдёт». Пожал плечами Максим. Константин Михайлович Женя слепой. «Ну так вот». Вернулся он к опросу. «К слову о нём». В какой-то момент он устал от ее выходок и от вечного отмазывания ее и сказал, что если дочь берется за голову, выходит замуж за человека, которого одобряет ее отец, начинает вести нормальную жизнь, то он поможет ей с бизнесом. «Как будто замужем нельзя себя отвратительно вести», — усмехнулась Женя, ставя тарелку завтраком перед Максимом. «Ух ты, сама готовила?» — спросил он. «Нет, конечно, в магазине купила», — спокойно ответила она. «Слава богу». — улыбнулся Максим. — А то сыщик, красивая девушка, да ещё и повар. Я бы просто не выдержал такого превосходства над собой. А про замужество. Константин Михайлович — человек старой закалки. В его голове это решает все проблемы женщин. Я, конечно, говорил ей, чтобы соглашалась и начинала вести нормальную жизнь, с нормальными людьми общаться, знакомиться. Но то, что она так креативно к этой проблеме подойдёт, я не ожидал. Она сначала мне сказала, мол, давай перед отцом сыграем счастливую пару, распишемся, он тебе в бизнесе поможет, будешь жить безбедно всю жизнь. Брак по расчету. Я посмеялся и отказался, конечно. Я и так нормально живу. Уж деньги отца фальшивой невесты, которая меня на 10 лет младше, мне точно ни к чему. Астасия не растерялась. С таким же предложением пошла к Федору. А он взял и согласился. Он же и так был бизнес-партнером Константин Михайловича, а теперь так вообще его правая рука. Любимый будущий зять. Стася перестала чудить, свадьба на лето назначили. Отец ее счастлив. Федя человек очень солидный, и Стася в себя пришла. Помог ей всячески с бизнесом. «Да, все беды от денег», — сказала Женя, запивая лазанью водой. «По Федору так и не скажешь, что он ради денег и процветания бизнеса на такое готов». «А кто его знает?» — пожал плечами Максим, жуя лазанью. «Я с ним близко особо никогда не общался». Я не удивлюсь, если ему стася действительно нравится. Но Стасе, конечно, на него более чем просто без разницы. Хотя может что-то изменится со временем. Кто знает. Жизнь, она штука такая. «А я вот, кстати, поболтала с Натальей Евгеньевной», — вспомнила Женя. «Она говорит, что Фёдор на самом деле влюблён в Таню». «Ой, ну это вообще древняя история», — махнул рукой Максим. Таня с Фёдором встречались достаточно серьёзно, но потом что-то случилось между ними где-то год назад. А через полгода Федя согласился Настасью на авантюру. Для Натальи Евгеньевны это был, конечно, удар. Никто не отказался бы от такого обеспеченного зятя. И до сих пор она грезит тем, чтобы они сошлись. Постоянно зовёт его то на чай, то на пирог, то помочь что-то сделать. Это я заметила, что ей уж очень этого хочется, согласилась Женя. Ну, тогда без Стаси у нас остаётся «Трое подозреваемых». «Уже трое?» — спросил Максим. Он уже доел лазанью и понёс тарелки в раковину. «Да, уже трое», — гордо подошла к листку с подозреваемыми Женя. «Про Лёлю ты знаешь». Она дописала рядом с её именем на листе слова «Витамины», «Ревность». «Дальше Ира». «Про неё ты тоже знаешь». Она дописала рядом с её именем, наврала про то, почему пришла Лиза свит «Преступление дочери». «А еще Григорий...» «Так, это что-то новенькое». Максим склонился над списком. «Как же Григорий попал в этот почетный список жителей поселка?» Женя пересказала Максу все опыты, которые она произвела со жвачкой на ботинке и жвачкой из кармана пиджака ее похитителя. «А еще я нашла информацию о нем в интернете», добавила Женя, видя, что аргумент со жвачкой не произвел на Макса сильного впечатления. «Он там везде прессит, рубит про семейные ценности», про то, что Лиза — его однаединственная и скоро свадьба, а Лиза сказала, что он ей изменил. «Политики», — вздохнул Максим. «Ладно, пока не будем делать поспешных выводов. И что теперь?» Женя дописала у имени Григория два слова. «Жвачка, верность», — и сказала. «Второй раз ко мне в дом проникла не Стася, а это значит, что в доме есть что-то, что может навести нас на убийцу, и кто-то пытается это найти». «Нам нужно найти это первыми», — сказала она почти шёпотом, смотря в глаза Максиму. «И как ты предлагаешь это сделать?» — спросил он, немного скептически приподняв брови. «Я предлагаю тщательно искать», — со вздохом ответила Женя. «А кто ищет, тот всегда найдёт». С этими словами она подошла к тумбочке у дивана, выдвинула её и вывалила на пол всё её содержимое. «Присоединяйся», — сказала она Максиму. «Но тебе шкаф в коридоре». «Если что-то интересное, необычное или связанное с кем-то из жителей улицы, сразу зови. Интересная идея для первого свидания». Вздохнул Максим и двинулся к несчастному шкафу. Два часа спустя, вытряхнув абсолютно все шкафы, ящики и тумбы, и не найдя ничего интересного, женя и Максим сидели посреди всего того бурдака, который они навели, и с грустью смотрели в стену. «Ну, мы хотя бы попытались», — сказал Максим. «Должно что-то быть!» — уже в третий раз повторила Женя. «Мы просто не там ищем!» всё Жень, хватит!» — решительно поднялся Максим и подал Жене руку. «Может, этот человек вообще за тобой охотится, а не за чем-то в этом доме?» «Тогда зачем прятать меня в чулан и рыскать по дому?» — справедливо заметила Женя. «Но мы все обыскали и ничего не нашли. Может, ничего и нет?» Рассуждения Максима также не были лишены смысла. «Давай хоть немного уберем все это безобразие», — предложил он, показывая на комнату, в которой было вывалено абсолютно все. Женя нехотя принялась утрамбовывать выпотрошенные вещи обратно в ящики. «Чеки тут какие-то на столе я выкидываю?» — поинтересовался Максим, держа в руках несколько чеков из магазинов. «Да, выкидывай», — ответила Женя. «Ты мусор вообще не выносишь». — удивился Максим трём мусорным пакетом, стоящим под раковиной вместо одного. — Да, я постоянно забываю вынести, — ответила Женя. — Постоянно в голове что-то другое, то убийцы, то воры. — Ладно, я вынесу. Максим вытащил все три пакета и стал их завязывать. — А это что у тебя тут? Он достал из самого далёкого пакета, порванный на две части листы А4. — Это не моё. — сказала Женя и сразу вспомнила. — Я тот самый дальний пакет начала, когда заехала сюда, а перед отъездом забыла выкинуть. Наверное, Лиза что-то выкинула, когда приехала. Что там? — Интересно, — сказал Максим, соединяя две части первого листа на столе. — Выписка о состоянии пациента, — прочитала Женя. — Соколова Анастасия филипповны Дочитал до конца Максим. Тут дальше описание ее состояния, лечения, которое ей назначили. «Смотри», — Женя указала на строчку посередине листа, «проходит лечение травм, полученных в результате автомобильной аварии». «По факту аварии заведено уголовное дело», — зачитал Максим и сказал Жене. «Ну и чуйка у тебя». «Лиза как-то взяла эту бумагу в больнице, где лежит сбитая девочка», — предположила Женя. «Наверное, хорошо заплатила». «По сути, это доказательство виновности дочери Ирины, и если к этому еще прибавить показания Лизы о том, что Алиса была пьяная, то ей никакой адвокат бы не помог». «Похоже на то», — вздохнул Максим. «Ирина могла искать это», — сказала Женя. «Хотя в дом тогда ко мне залез мужчина, но она могла кого-то нанять». «А почему это в мусорке?» — спросил Максим. «И почему разорвано?» «Может, Лиза думала, что так не найдут?» — предположила Женя. — Одно понятно по этой бумажке. Заминать эту историю Лиза не хотела. Она же зачем-то раздобыла этот документ. — Ещё и печатью больницы и росписью лечащего врача заверено заметил Максим. — Ну всё. Женя взяла бумажки и решительно сказала. — Ну-ка, пошли. Будем говорить с этой подружкой. — Подожди, так сразу? — опешил Максим. — А что такое? Женя была определённо зла на Ирину. Она хотела поскорее всё выяснить. «Подожди, но ты даже не знаешь, что ты ей скажешь. Мы же не планировали. Может, подождем?» — предложил Максим. «Подождем чего?» — зло ответила Женя. «Подождем, чтобы она еще пару раз прикинулась, что сильно переживает из-за смерти Лизы из-за меня, хотя сама ее и убила? Нет, со змеями надо сразу расправляться». Сказав это, она направилась к выходу из дома. «Но ты же никогда не расправлялась со змеями». Тихо сказал ей вслед Максим, но, поняв, что Женя настроена серьезно, последовал за ней. Только Женя накинула куртку и повернула защёлку в двери, как-то сама открылась. Женя и Максим опешили. «Вспомнишь солнце, вот и лучик», — только и сказал он. На пороге стояла она, Ирина. «Привет, Женечка», — сказала она с присущей ей улыбочкой. «Ого, и Максим, вы подружились, да?» Подмигнув, спросила она. «А ты, я смотрю, в дружбе хорошо, разбираешься?» Агрессивно ответила ей Женя. «Женечка, ты чего?» Удивилась такому ее настрою Ирина. «Что-то я тебя не узнаю, ты чем-то расстроена». «Да, я чем-то расстроена». Женя достала бумаги из больницы и показала ей. «Почти так же, наверное, как Соколова Анастасия Филипповна». «Что?» Ирина не поверила своим глазам. Она приблизилась к бумагам и попыталась взять их в руки, но Женя быстро убрала их в карман. «Садись, поболтаем!» Женя кивнула на диван. Ирина послушно сняла шубу и прошла в гостиную с лицом привидения. «Откуда вы это взяли?» Тихо спросила она сразу же, когда уселась. «Да что ты!» Также агрессивно продолжала говорить с ней Женя. «Не успела найти и уничтожить? Неудача получилась!» «Что?» — не поняла Ирина. «В смысле, не успела найти?» «Ой, только не надо делать вид, что ты не понимаешь, о чем я говорю!» Закатила глаза Женя. «Можешь сразу начинать свой рассказ с фразы «Я убила Лизу!» Глаза Ирины округлились, а рот приоткрылся от удивления. «Что?» Только и смогла спросить она перед тем, как поперхнулась, кажется, собственной слюной. «Ты слышала?» — повторила Женя, пока Ирина кашляла. Максим принёс ей стакан воды. Ирина кивнула в знак благодарности и выпила его. «Убила? Я?» — спросила Ирина, как только смогла нормально говорить. «Но ну не я же!» — развела руками Женя. «Не моя же дочь сбила девушку на машине при Лизе! Не я же попыталась замять дело и откупиться!» Не я же пришла сюда в ночь убийства Лизы, а потом, якобы ничего не зная, зашла на звук мигалок скорой, которых не было. Ирина еще раз откашлялась, пригладила волосы и спокойно сказала. «Допустим, не все из этого неправда, но при здесь убило-то?» «Может, хватит врать?» Устала, спросила Женя. «Погоди». Максим аккуратно положил ей руку на плечо. «Давай послушаем ее». «Спасибо, Максим», — сказала Ирина. «Я клянусь, что я ничего такого не делала. Я все расскажу вам, но я, правда, и пальцем Лизу не тронула, и мне даже в кошмарном сне такое присниться бы не смогло». «Мы слушаем», — перебила ее клятвы Женя. «Да, та девушка, о которой написано на ваших бумажках, это результат глупости моей дочери Алисы», — начала она. Хоть это к делу не относится, но я считаю, что во всех ее бедах виноват ее отец. Как только он ушел, он стал позволять ей абсолютно все, чтобы дочка его не забыла. Стал деньгами и подарками забрасывать, машину купил и права. Ну, как тут не съедешь с катушек в переходный возраст? В общем, с этого начались все наши проблемы. Она стала просто невменяемая. Стася такая же была, но отец ее умница, нашел рычаг давления и образумил девку. А что я могу сделать, если на любой мой запрет или попытку воспитывать есть папочка, который все разрешит, все купит и еще денежек сверху даст? Я чувствовала, что это закончится плохо. Хотите верьте, хотите нет, но в момент, когда она пришла домой с правами и машиной, я поняла, что этого просто не может быть хорошего конца. Тот вечер был самым ужасным в моей жизни. На глазах у Ирины немного выступили слезы, но она тут же вытерла их. Как вспомню... «Звонит мне Лиза. Рассказывает все это. Я прошу Алису к телефону. Алиса внятно мне ничего сказать не может. Я звоню ее отцу. Мы начинаем выяснять, где пострадавшая девочка. Мой бывший муж, будь он не ладен, сразу же оплатил девочке лечение в самой дорогой лучшей клинике. Предложил ее родителям очень солидную сумму денег, но они ни в какую. Говорят, что Алиса опасна для общества и должна понести наказание». «Будь я на их месте, я бы говорила то же самое. Но тут речь идет про мою дочь. Такой уж природный инстинкт — защищать своих птенцов». «Лиза хотела рассказать на суде правду?» — спросила Женя. «Сначала да», — кивнула Ирина и вздохнула. Такую истерику мне тут устроила, Орала, что место Алисы в исправительной колонии, что мы с бывшим мужем не умеем детей воспитывать и не надо было браться, что если сейчас это не пресечь, то будут еще жертвы, потому что Алиса должна раз и навсегда понять, что такое ответственность. В общем, говорила правду, но мы с отцом Алисы не могли допустить, чтобы дочь оказалась за решеткой или даже чтобы в ее биографии просто красовался такой факт. «Плохие мы родители?» спросила она, усмехнувшись. «Да», — уверенно и спокойно ответила Женя. «Может быть», — пожала плечами Ирина. «Но других у нее нет, и не защищать мы ее не могли. В конце концов, это плод нашего воспитания. Она не должна страдать из-за наших ошибок. В общем, Дима договорился с гаишниками, а вот с судьей договориться не получилось. Получилось так, что от показаний Лизы зависело очень многое. Я каждый день тут у ее двери чуть ли не на коленях стояла, Опрашивала ее сказать на суде, что Алиса не была пьяная, а эта девочка просто выскочила из темноты, и Алиса не могла бы среагировать. Сначала Лиза и слышать не хотела. Потом попросила адрес больницы, где девочка лежит. Я дала. Она поехала туда, поговорила с ней, попросила врача дать вот эту справку. Я уж думаю, ну все. Точно, в суде всю правду расскажет Еще и справочкой, в которой описано, какое тяжелое у девочки состояние подкрепить свои слова. Нам ужина орала, что он не предупредил врача, чтобы тот никаких выписок не давал. И в ту ночь, когда я увидела, что ты уехала на такси, я поняла, что Лиза приехала и пошла к ней. Снова умолять. Захожу, она вещи разбирает. Идти давать показания ей нужно было как раз через пару дней. Но я снова просила ее смягчить показания. И тут она говорит. «Садись, обсудим». Достала с чемоданом пахлаву, которую привезла. Лукум, сыр. Ну, в общем, разные вкусности из Турции, которые привезла. Поставила нам чайник, я уже удивилась. Мы давно с ней просто вот так вот по-человечески не сидели и не общались. И тем более давно она мне ничем не угощала. В общем, она сказала, что все обдумала. Пообщалась с пострадавшей девочкой и ее врачом. Лечение проходит хорошо, никаких травм на всю жизнь у нее не останется. Но девочка в разговоре упомянула, что не сможет работать теперь какое-то время, ее уволят. а Она собирала деньги на учебу, родители не могут ей помочь. В общем, она сказала, что если Дима, мой бывший муж, оплатит девочке полностью обучение в ВУЗе, в который она хочет, поможет с какими-то насущными вопросами ее семье, например, с ремонтом или с машиной, и даст еще денег на моральную компенсацию, а у Алисы заберет машину и права, и больше не будет ей давать деньги, а отправит ее работать, то она даст такие показания, как мы просим. И даже с родителями девочки сама переговорит. Может, они просто заявление заберут. Я на седьмом небе от счастья была, я вам передать не могу. Я заплакала, потом она заплакала. Мы обнялись, я ее благодарила, но она попросила, чтобы ей это все подтвердил мой бывший муж, ведь сама я такими средствами не располагаю. Я побежала домой, я там телефон оставила. В итоге сначала он не брал, ночь уже была. Я уже смирилась, что придется ждать до утра. А потом смотрю через полтора часа, перезванивает мне». Я объяснила ему всю ситуацию, он согласился. Я побежала с этой трубкой к Лизе домой снова, чтобы они переговорили. Вижу, у нее свет горит. Стучусь, никто не открывает. Дергаю ручку. Открыто. Захожу, а она лежит. Я проверила пульс. Его уже не было. Я рассказала Диме, он на проводе висел. Он мне велел убираться оттуда и ничего не трогать. И никому не говорить, что я ночью заходила к Лизе. Я так и сделала. Но не могла я просто так уже уснуть. Увидела, что ты подъехала на такси, потом машины скорой, полиция. Ну и пришла. Вот, в общем-то, и все. Ты видела, как кто-то шел к Лизе после того, как ты ушла звонить мужу?» — спросила Женя, скрестив руки на груди. «Нет», — отрицательно помотала головой Ирина. «Я пыталась дозвониться мужу, я не смотрела в окно». «Ты пришла к Лизе в первый раз сразу же после того, как я уехала?» — продолжала допытываться Женя. «Да». — закивала Ирина, — сразу, как твоя машина уехала. — Значит, она приходила до Стаси, — сказал ей Максим. — А что, еще и Стася к Лизе приходила в ту ночь? — удивилась Ира. — Это что, Стася сделала? — почти шепотом предположила она. — Нет, — сказал Максим, — не Стася. — Слава богу, — перекрестилась Ирина. — Я уж испугалась, что бедная девочка и чужую жизнь загубила и свою. — Женя, молча и с небольшим прищуром, смотрела на Ирину, пытаясь понять, верить ей или нет. «Покажи журнал вызовов в телефоне», — попросила Женя. Ирина послушно протянула телефон. Женя отмотала журнал до той ночи. «Действительно», — она показала телефон Максиму. Сначала Ирина пыталась дозвониться до бывшего мужа, а через полтора часа он сам перезвонил. «А чем угощала, ты говоришь?» — спросила вдруг она. «Что?» — не сразу поняла Ирина. «Лиза, чем тебя угощала, когда ты к ней пришла?» Повторила свой вопрос Женя. «А», — опешила Ирина. «Ну, пахлава, сыр, там несколько видов было. И этот, как его, лукум», — перечислила она. Женя пошла в сторону кухни и стала раскрывать кухонные ящики по очереди. Затем, покопавшись в холодильнике и закрыв его, она вернулась к Максиму и Ирине и заключила. Она сказала правду. Она не убивала Лизу. «Конечно!» — воскликнула Ирина. «Конечно, я не убивала Лизу. Мне бы в кошмарном сне такое не приснилось!» «Как ты это поняла?» — спросил Максим. «Когда я приехала, на столе не было ни сыра, ни лукума, ни пахлавы. Я поискала по ящикам. Пахлава в ящике над плитой, лукум в шкафчике со всеми сладостями, сыр в холодильнике, несколько видов, причем замотаны в бумажке и лежат в разных ящичках». «И что?» — не понял Максим. Если Лиза не доставала всё это на самом деле, то откуда она знает, что она именно это привезла? А если Лиза всё это достала, а Ирина потом её убила, то стала бы она в бумажке сыры заматывать и убирать всё по разным ящичкам. Да она бы и не подумала об этом». «Может, Лиза сама убрала до того, как Ирина её убила», — предположил Максим. «Вряд ли, не в её характере», — ответила Женя. Убирать со стола, когда гость еще в доме, странно. Так что убрала все эти продукты действительно Лиза, но уже после того, как Ирина ушла. Никто другой не стал бы в разные места раскладывать ее продукты. Зачем? Да и раз Лиза порвала и выкинула эту выписку из больницы, значит, действительно подумала, что та ей больше не понадобится. «Женечка, ну, конечно, я не убивала ее! Я клянусь, чем хочешь, тем и клянусь!» — продолжала приносить клятва Ирина. «А ты чего приходила-то?» — спросил Максим. «Да я пирог готовлю, а мука кончилась хотела позаимствовать немного», — ответила она, вспомнив, зачем она изначально приходила. Женя достала из ящика муку и вручила ей. «Спасибо», — тихо сказала Ирина. «Я пойду». Когда Ирина уже начала открывать входную дверь, Женя резко спросила ее. «А где ваша дочь была в ту ночь?» «Она тут не живет с момента трагедии», — ответила Ирина. Мы ее в деревню к матери отправили, чтобы Лизе глаза не мозолило». «А где она сейчас?» «Там же». «Ирина, я надеюсь, ваш муж не забудет о том, о чем вы договорились с Лизой», — сказала Женя. «Я свяжусь с пострадавшей девочкой и спрошу, получила ли ее семья обещанные средства, до конца ли довели лечение, и если что-то будет не так, то я смогу дать показания вместо Лизы». «Конечно», — кивнула Ирина. «Мы все помним и все сделаем». С этими словами она ушла. «Ух!» — подошел к ней Максим и обнял ее за плечи. «Это было мощно. Особенно логическая цепочка с сыром». «Да уж», — сказала Женя. «Значит, сначала приходила Ира, потом она ушла. Потом пришла Стася. Лизе кто-то позвонил, и она сказала кому-то зайти, если верить Стася. Получается, этот третий посетитель и убил Визу». «Была бы камера у Лизы, все было бы в разы проще», — добавил он. «Камера!» — повторила Женя. «Какая же я идиотка! Камера!» «Что камера?» — не понял Максим. «У Оксаны и Даниила же на доме висит камера!» «И что?» — не понял Максим. «Мы же уже поняли, что там не видно, кто заходит к Лизе в дом». «Но там видно дом напротив, дом Лёли!» — объяснила ему она. «Мы же можем посмотреть, ходила ли она к Лизе той ночью!» «Гениальная женщина!» Улыбнулся Максим и поцеловал ее в лоб.